Глава 9. Филантропия и наследие 1. Дать обратно Филантропия – это практика активного участия в благотворительных и общественных делах, направленных на помощь другим людям и улучшение общества в целом. Когда мы даем обратно, мы не только помогаем нуждающимся, но и находим глубокое удовлетворение и смысл в своей жизни. Филантропия и добровольчество имеют множество психологических и социальных выгод. Когда мы помогаем другим, у нас возникает чувство благодарности, удовлетворения и счастья. Филантропические действия также способствуют укреплению наших социальных связей, улучшению нашей репутации и созданию положительного влияния на наше окружение. Исследования также показывают, что филантропические действия могут иметь положительный эффект на наше физическое и психическое здоровье. Они способствуют снижению уровня стресса, повышению самооценки и улучшению общего самочувствия. Более того, филантропия может способствовать развитию наших личностных качеств, таких как эмпатия, сострадание и созидательность. Приведем пример из истории клиента, который стал активным участником благотворительных программ, помогая детям из малообеспеченных семей получать образование. Он заметил, что его действия не только имели положительный эффект на этих детей, но и вдохновляли и мотивировали других людей в его окружении. В результате он испытал глубокое чувство удовлетворения и осознания своей роли в изменении мира к лучшему. В заключении, дарение обратно – это не только акт щедрости и помощи другим, но и путь к нашему собственному личностному росту и благополучию. Филантропические действия приносят смысл и значимость в нашу жизнь, укрепляют наши социальные связи и способствуют созданию позитивного влияния на общество. Инвестируя в филантропию, мы не только делаем мир лучше, но и обогащаем нашу собственную жизнь. Второе. Строительство наследия. Строительство наследия означает создание значимого и долговременного вклада, который повышает нашу собственную жизнь и оказывает положительное влияние на будущее поколение. Строительство наследия имеет глубокий эмоциональный и психологический эффект на нас. Когда мы осознаем, что наши действия и решения могут оказать долгосрочное влияние на мир, в котором мы живем, мы получаем чувство смысла и целостности. Это также способствует нашему личностному росту, самоутверждению и укреплению нашей идентичности. Строительство наследия может иметь различные формы. Это может быть создание благотворительного фонда или организации, которая продолжит наши идеи и ценности после нашей жизни. Мы также можем оставить наследие через свои достижения в работе, искусстве, научных открытиях или литературных трудах. Важно выбрать сферу, которая соответствует нашим интересам и страстям, чтобы наше наследие было искренним и органичным. Приведем пример из истории клиента, который решил создать фонд, направленный на образование и поддержку талантливых детей из неблагополучных семей. Он усердно работал на протяжении многих лет, инвестировал время, усилия и ресурсы, чтобы создать эффективную программу поддержки. В результате его усилий множество детей получили возможность образования, развили свой потенциал и сделали значимый вклад в общество. Строительство наследия также позволяет нам передать наши ценности и убеждения будущим поколениям. Мы можем стать источником вдохновения и влиять на мировоззрение и поведение других людей. Наше наследие может стать примером для других и мотивация для них строить собственные следы в этом мире. Заключение. строительство наследия Это не только способ оставить свой след в истории, но и возможность воплотить наши самые глубокие ценности и принципы. Это дар, который мы можем оставить миру и который будет жить и продолжать влиять на жизнь других людей даже после нас. Поэтому важно задуматься о своем наследии и принять решения и действия, которые будут вписываться в это большое предназначение.